— Я выкину тебя из дома. Про он не заикнулся, но, под конец словом давая Джеку возможность выбора, спросил, — Ты этого хочешь? Орис Белмонт был типичным старателем-одиночкой, которому повезло. К тому времени, как он приехал в Оклахому, на месторождении Гленпул уже пробурили 12 тысяч скважин. В скважины качали нефть. Орис приехал в Сепульпу, к Алексу, дяди и жены. Алекс, Рони, на приисках все звали Коротышкой. Он купил лицензию на добычу полезных ископаемых на земле индейцев племени Крик. Эту землю он скупил по три доллара за акр. До того, как в районе начался нефтяной бум. К тому времени, как в Гленпул нашли нефть, Коротышка обнищал ему не на что было пробурить хотя бы одну пробную скважину. Однажды он напился, угнал цистерну сырой нефти и загнал ее в грязь. Следующие четыре года провел он в тюрьме МакАлистер. После освобождения, когда Тышка позвонил Орису Белмонту, Орис приехал из Индианы, привез купленную по и списанную бровую технику, трубы и компрессоры, два паровых котла и 16 тысяч долларов, которые удалось скопить за 20 лет тяжелой работы бурильщикам. Под ногтями осталось несмываемая черная кайма. Они пробурили две скважины — коротышка-один и коротышка-два. Обе оказались без нефти. Удача явно отвернулась от старого дядюшки. Тогда они решили попытать счастье где-нибудь поблизости от скважины номер два. Коротышка поднялся на вышку, огляделся... Поверху, футах в шестидесяти над скважиной, шел узкий балкон. Коротышка не успела обвязаться ремнем, потерял равновесие и рухнул. Шестидесяти футов на пол буровой установки. От него разил кукурузным виски. борис всегда боялся, что дядюшка свалится с высоты, или что-нибудь свалится ему на голову борис не понимал, почему скважины оказались сухими. На их земле, на всех восьми тысячах акров, скважин было не более двадцати. Две из них принадлежали ему. Созлость Юрий сменил название их компании с пчелка Олэнд Газ. Они мечтали, когда разбогатеют, сделать своим символом пчелку из мультфильма. На КН Олэнд Газ, где буквы КН обозначали конец неудачам. Целый год работал простым бурильщиком, чтобы возместить убытки. И вот пробурил Эмму-1, названную в честь новорожденной дочки, которую видел два раза за четыре года, и оттуда забила нефть, которой, казалось, не будет конца. Жена Урис родилась в Итоне, в штате Индиана. Там они познакомились. Он тогда работал на месторождении Трентон. Орис и Дорис. Он был уверен, что они созданы друг для друга. Когда пришел вызов от дяди из Оклахомы, Дорис должна была родить третьего ребенка, считая Ориса-младшего, который умер в младенчестве от дифтерии. Поэтому Дорис и их малолетняя сынишка Джек остались в Итоне, совдавевшей матерью Дорис. Эмма родилась, когда Орис бурил сухие скважины. «Когда забил фонтан на Эмми-1? Благослови ее Бог!» Орис перебрался из пенсиона, в котором снимал комнату, в отель сен джеймс в Сепульпе. Он пробурил Эмму-2, дождался, когда из скважины забьет нефть, только потом позвонил Дорис. «Солнышко, угадай, что случилось?» — тихо спросил он. Дорис ответила. «Если и последние скважины сухие, я от тебя ухожу». Я уеду, а с детьми побудет мама. Они так на ней. Мама балует их за чертов. Говорит, что Эмма будет нервной, потому что я не умею с ней обращаться. Мне просто не хватает терпения. Откуда же мне взять терпение, если она постоянно висит у меня на шее? Знаешь, как она разговаривает с Эммой? — Соси, маленькая сучка! — вот как она называет ее. — Соси больше, ори громче. — Солнышко, послушай меня, — попросил Орис. За время нашего разговора мы разбогатели еще на несколько долларов. Дорис собиралась многое высказать мужу, но в тот момент, как она приводила дух, она расслышала его слова, она выросла на ферме, и всю жизнь была худая, но жилистая, и не боялась работы, у нее было хорошенькое личико, ровные белые зубы. Дорис читала иллюстрированные журналы и почтительно относилась к мужу по субботам брила его подстригала ему волосы и вислые усы потом брила себе ноги и подмышки он неотрывно смотрел на нее все сильнее распаляясь и кривил улыбки губы